Глава десятая Это ты. Ты приехал. Он присел рядом со мной, сменив миссис Трилани, которая тактично отступила на два шага. Завладев моей рукой, Кеннет скользнул губами по костяшкам моих исцарапанных пальцев. В этом прикосновении был целый мир. Все мое горе, все одиночество, преследовавшие меня со дня его отъезда, отступили прочь. Я так сильно по нему скучала, лишь сейчас поняла, насколько сильно. Вцепившись в его руку, как утопающий в спасательный круг, я молчала, не в силах выговорить ни слова. Все приветственные фразы казались нестерпимо банальными, пошлыми, пустыми. Они бы только все испортили» не, мягко сказал Кеннет, – «не плачь». «Я и не плачу», – высморкавшись в предложенный им носовой платок, я облегченно вздохнула и снова жадно смотрелась с его лицо. Кеннет фонтаруй казался прежним и в то же время другим. Удивительно, как плохо мы запоминаем даже самые дорогие лица. Наша память – нерадивый помощник. Она не утруждается, чтобы сохранить всякие мелочи, вроде чуть неровных зубов, веснушек на носу или смеющихся морщинок вокруг глаз». Он улыбался, однако резко бросалось в глаза, как он похудел. Лицо загорело, осунулось и выглядело усталым. Темные пряди волос, падавшие на лоб, прорезали ниточки седины. Этого точно не было, когда мы в последний раз виделись в Вашингтауне. Я похолодела. Сколько сколько времени я была без сознания? «Четыре дня», – подсказала услуживая Элспет, «Стоя в ногах кровати, она с любопытством таращилась на нас». Что ж, это еще ладно, можно сказать, мне повезло. Бывало, что люди проводили в волшебной стороне десятки лет, а потом возвращались, когда их близкие уже покоились в могилах. Судя по его виду, дела Кеннета были не очень хороши. Что бы ни случилось с ним в Астелии, это его основательно перепахало. Впрочем, неважно, главное, что он наконец-то здесь. Я погладила его по руке. Ты вернулся, значит, твои дела в Астелии... Они закончены, ответил Фонтерой очень лаконично словно бы подвел черту, отсекающие возможные расспросы. Я не собиралась расспрашивать его в присутствии строгих компаньонок, если бы миссис Трелани и миссис Дэвис хоть на пять минут оставили нас наедине. Чем дольше я смотрела на Кеннета, тем сильнее росло мое беспокойство, как он не пытался разыгрывать беспечную радость от встречи. «Я приехал позавчера, сразу справился о тебе и узнал о твоей феерической ночной прогулке. Энни, я ведь столько раз предупреждала, чтобы ты была поосторожнее с лошадьми». Помню, в Вашентауне тебе тоже нравилось лихачить, но одно дело галопировать в парке и совсем другое пересечь босвенскую пустошь за несколько часов. На такое мало кто решится. Он пытался шутить, но веселый голос не вязался с печалью, затаившейся на дне глаз, в которых, мне казалось, снова разгорались опасные золотые отблески. За спиной Кеннета мне чудились грозно распускавшиеся невидимые крылья. Но как это могло быть? Мы ведь уже покончили с этой проблемой или нет? Мне вспомнилось белое снежное утро в поместье лорда Мэриволя, когда Кеннет впервые признался мне в своих чувствах. И дракон, это древнее проклятие рода фонтероев, потерял над ним власть. А сейчас я снова отчетливо ощущала присутствие чужого могущественного существа, незримо наблюдающего за нами. Несомненно, в остелии что-то произошло. Поболтав еще пять минут, фонтерой, так стремившийся меня увидеть, почему-то вдруг заторопился уходить. «Желаю тебе поскорее поправиться», — сказал он, прощаясь. «Рад, что повидал тебя, а то сердце было не на месте. Я, конечно, понимаю, что какой-то лихорадки тебе не одолеть, но все равно теперь мне гораздо спокойнее. А мне наоборот». Посмотрев на меня напоследок непонятным взглядом, Кеннет вежливо поклонился обеим старшим дамам и ушел, а я твердо решила завтра же восстать содра болезни, чтобы там не говорила миссис Треллани. Мне было очень тревожно». На следующее утро я нашла в себе достаточно сил, чтобы привести себя в порядок и спуститься к завтраку. Меня беспокоил не только Кеннет, но и Робину Уэсли, Что с ним случилось? Экономка и миссис неупорно упорно обходили молчанием эту тему. Неужели Умейвел что-то с ним сотворила? Королева Фейри даже в лучшие дни отличалась некоторой злокозненностью. А уж когда она была в гневе, лучше было вообще не попадаться ей под руку. Тем не менее, пройдя в столовую, я обнаружила лорда Уэсли, как ни в чем не бывало, сидящего на обычном месте. Трость была прислонена к стулу, перед ним на столе стоял завтрак. На первый взгляд, дядя был таким же, как всегда, то есть желчным, язвительным и в дурном настроении. «Рад видеть, что ваше безрассудство не нанесло серьезного ущерба вашему здоровью», – заявил он вместо приветствия. И хотя в его голосе звучала едкая насмешка, у меня отлегло от сердца. «Разливая чай, я продолжала исподволь наблюдать за дядей. Мне показалось, или сегодня он действительно был бледнее бы обычного. Возможно, это из-за серого утреннего света. Раз вы снова на ногах, значит, сможете сами принимать визиты», продолжал добрый дядюшка, кроша тост на мелкие кусочки. «По утрам у него никогда не было аппетита». Целых три дня здесь проходу не было от ваших знакомых. Все приезжали справиться о вашем самочувствии. Барышни Полгрин появлялись у нас каждый день. Непонятно, что нового они ожидали от меня услышать, так как я сразу сказал, что простуда уложила вас в постели как минимум на неделю. Должен признать, я был лучшего мнения об их здравомыслии. — Кажется, в прошлый раз вы нашли общество мисс Кэролен очень приятным, — подразнила я. «Она довольно мила, но ее пансионская привычка хихикать по любому поводу вызывает у меня мигрень», — отрезал галантный дядюшка. «Думаю, мне следует навестить их и поблагодарить за сочувствие. Если это избавит нас от дальнейших визитов, то это будет поистине милосердный поступок с вашей стороны. Только никаких больше поездок верхом. Проявите милосердие класточки. Бедняга захромала после той ночи. Если надумаете ехать к Полгринам, берите коляску» предложил Уэсли. Лично я надеюсь, что смогу наконец-то вернуться к своим привычным занятиям, так что никуда не собираюсь выезжать. Ну, конечно, с раздражением подумала я. Дай вам волю, вы бы заперлись в библиотеке навечно. Всего час назад меня мучило беспокойство за дядю и всего одного завтрака наедине. Нам хватило, чтобы я вернулась к своему нормальному состоянию молчаливого кипения. А все из-за его эгоизма, черствости и привычки брюжать из-за любой ерунды. Кстати, странно, что он упустил такой удобный повод для брюзжания и ни слова не сказал о Кеннете. «Кажется, лорд Фонтерой уже вернулся из-за Я решилась сама затронуть эту тему, так как начала волноваться, что короткий визит Кеннета мне тоже приснился. Однако, судя по тому, как нервно дернулась дядя на лицо, Фонтерой действительно являлся сюда воплоти. «Да». «Этот бешеный демон несколько раз пытался взять замок штурмом, и мне стоило большого труда его убедить, что его присутствие здесь крайне нежелательно. Я уж думал, что придется прибегнуть к помощи экзорцистов», соизволил пошутить Уэсли. «Жаль, что мне не довелось быть свидетелем их встречи. Хотелось бы взглянуть на эту борьбу воль. Я представила себе дядю, который мог легким движением брови и одной-двумя нотками в голосе привести в смущение любого гостя. С другой стороны... Кеннет, когда чувства в нем брали верх над рассудительностью, тоже превращался в сгусток концентрированной энергии и мог произвести ошеломляющее впечатление на неподготовленного человека, не говоря уже о его драконих способностях. «Я слышал, он остановился в триверсе», — продолжал мистер Уэсли. «Надеюсь, господин Фонтерой найдет там достаточно развлечений или дела потребуют его скорейшего возвращения в Шантаун, так что он нас больше не побеспокоит» а я надеюсь, что скоро уеду отсюда вместе с ним, даже если мне еще раз придется пересечь босвинскую пустошь, причем собственными ногами, – гневно подумала я, но вслух, разумеется, не сказал ни слова. Когда на следующий день я подъехала к усадьбе Хоппер, девушек дома не оказалось. В гостиной была одна миссис Полгрин. Она разохалась из-за моей мнимой бледности. Тут же усадила меня поближе к камину и вывалила мне на голову целый ворох свежих сплетен. «Как удачно, что вы нас навестили! А то сижу здесь одна денёшенька. В последние дни сюда редко кто заглядывает. Мистер Медоус совсем помешался на своих болотных чудесах. Будь они неладны, даже носа к нам не кажет. А девушки сейчас в гостях у гимлетов, хотя скоро должны вернуться». «У гимлетов?» – с изумлением переспросила я. Я решительно не могла понять, до какой степени скуки нужно дойти, чтобы искать общество мистера Гимлета, этого зануднейшего покровителя местных шахт. Что могло побудить Джейн и Кэролен отправиться к нему? Любой здравомыслящий человек, разок послушав его разглагольствование, удрал бы от него без оглядки. «А разве я не говорила?» – спохватилась миссис Полгрин. «К Гимлетам неожиданно приехала племянница». Да не откуда-нибудь, а прямо с континента. Все только они и говорят. Бедняжка лишилась всего из-за этой ужасной войны с Сацилией. И кроме гимлетов у нее не осталось ни одной родной души. Мы все должны проявить к ней особое участие. Кажется, нынешняя зима в Думаноне выдалась необычайно урожайной на приезжих племянниц. Я мысленно порадовалась, что теперь общее внимание будет перенесено с моей персоны на другую девушку. «Мне она показалась немного застенчивой и диковатой, но, возможно, у нее была слишком суровая гувернантка», продолжала болтать миссис Полгрин, обрадованная, что нашла нового слушателя, еще не осведомленного о достоинствах мисс Гимлет. «На континенте свои порядки», Зато я слышала, она прекрасно музицирует. У Гимлетов теперь собирается все местное общество. И мистер Хартман тоже оказался горячим ценителем музыки. Правду сказать, некоторые джентльмены весьма непостоянны в своих привязанностях. Только этим слабым намеком миссис Полгрин позволила себе выразить свое разочарование и материнское беспокойство. Я подумала, что мистер Хартман, несмотря на все улыбки и комплименты, которые он расточал перед Кэролайн, прекрасно знал себе цену и хотел распорядиться своей свободой наилучшим образом. «Ставлю шиллинг против старого башмака, что его привлек не ангельский голосок мисс Гимлет, а богатство ее дядюшки», — усмехнулась я. Вот и сегодня мои девочки решили нанести Гимлетам визит. Я и Мэри отправилась с ними, а то сидит целыми днями над книжками, аж пожелтела вся. Что за польза девушки от книжных премудростей, хотела бы я знать? Подойдя к рабочему столику, я нашла на нем стопку пухлых, довольно потертых книг. Видимо, это был последний улов из лавки букинистов в три версии. Разглядывая обложки, я с трудом могла разобрать полустертые названия, написанные нечитаемым причудливым шрифтом. «Discourse on Devils and Spirits», «The Fairy темпл «Temple druidem. Раскрыв наугад одну из книг на странице, куда была вложена тоненькая закладка, я прочитала. «Чтобы вызвать фею, вам понадобится кристалл или стекло не менее трех дюймов длиной. Нужно дать ему отлежаться не менее трех пятниц подряд и трижды окурить огнем». Затем, став под радугой и повернувшись лицом на восток, вы должны произнести заклинание призыва, и если расположение планет будет благоприятно, то фея окажется в плену этого стекла или кристалла. Я хмыкнула. Вот значит, что на уме у Мэри. Ей уже мало общаться с домашними Брауни посредством ведерка с водой, а хочется свести с ними более тесное знакомство». Между прочим, Фейри тщательно оберегали тайну своего существования и могли больно щелкнуть по носу за излишнее любопытство. Напомнив себе, что девочку следовало бы предостеречь, я снова с улыбкой обернулась к миссис Полгрен. Однако наш так приятно начавшийся разговор был прерван стуком подъезжающего экипажа. «Мистер Хартман! Это его коляска!» – возбужденно зашептала миссис Полгрен, склонившаяся к окну рядом с моим плечом. «Надо же, он привез девочек домой, чтобы им не пришлось идти пешком. В учтивости ему, конечно, не откажешь». «С ними еще кто-то, какая-то незнакомая девушка», – добавила я. Значительное расстояние от дома до калитки не позволило мне рассмотреть ее лицо. Я успела заметить лишь модную шляпку, из-под которой выбивались пышные темные локоны и богатую песцовую муфту, в которую она прятала свои руки. «Должно быть, это и есть мисс Гимлет. «Мисс Рамирес!» – поправила меня миссис Полгрен. «Она остелийка!» Это известие поразило меня как громом. «Значит, она из Остелии?» То, что эта девушка появилась здесь так неожиданно и почти одновременно с Кеннетом, вдруг показалось дурным предзнаменованием. Вскоре я смогла рассмотреть ее получше, когда веселая компания ввалилась в гостиную, и мистер Хартман представил мне новую знакомую по всем правилам. Ее звали Эстрелья Лаура, и еще несколько имен – Рамирес, дочь Фредерика Гарсии Рамиреса, графа Аранта, который героически сражался с социлицами в Перенских горах. Когда она услышала мое имя, на матовом бледном лице, обрамленном густыми локонами, радостно вспыхнули живые темные глаза. «О, я так мечтала познакомиться с вами, мисс Уэсли. Лорд Фонтерой столько рассказывал мне о вас. Он настоящий герой. Если бы не он, я сейчас не стоял бы здесь». От этих слов комната закружилась вокруг меня словно калейдоскоп. Пришлось призвать на помощь всю вежливость и самообладание, чтобы продолжить беседу, как ни в чем не бывало. Я улыбалась Кэролин, зверяла Джейн, что мое здоровье нисколько не пострадало из-за этой злосчастной поездки в Триверс. Но в моей голове постоянно носились по кругу одни и те же взволнованные мысли. Мисс Рамирес встречалась с Кеннетом в Астелии. Он спас ее от какой-то опасности. И когда это он успел так много обо мне рассказать? Сколько времени они провели вместе? А главное, почему он ни словом не обмолвился мне об этом?